Глава 5. Прошлое настигает. В воскресенье Нестеров повел семью в кинотеатр «Родина», недавно открытый на Семёновской площади. Анна надела лучшее платье, даже подкрасила губы. Но в фойе огромного дворца, украшенного лепнины и фресками, робко оглядывалась и сжалась к Алексею, словно растерянная школьница. Перед фильмом показывали киножурнал «К радости Кима про Олимпиаду». Позвучал спортивный марш, перемежались виды города Хельсинки и наших стадионов, показали тренировки спортсменов и передачу Олимпийского огня. Комментатор рассказывал, что столица Финляндии выиграла право принять мировые состязания еще в 1940 году, но эти планы отменила война. И вот, наконец, этим летом отложенные игры должны состояться. «69 стран». Почти пять спортсменов примут участие в международных соревнованиях. Будут разыграны 149 комплектов наград в 17 спортивных дисциплинах. Среди них фехтование, парусный спорт, бокс, гимнастика, тяжелая атлетика. Включены в программу и командные игры. Развивалось «Алое знамя». Тренерский штаб докладывал, что советские спортсмены готовы к борьбе за медали. Диктор с особым волнением объявлял. «19 июля алые стяги советской страны поднимутся над столицей страны Суоми. 15-м летним Олимпийским играм быть!» Потом пустили новый фильм «Садко». Анна вышла из зала в полном восторге. Хвалила артистов, костюмы, декорации. «Как хорош древний город, царские палаты». «И заморские земли, и птица Феникс!» Опрощение с Любавой на стенах крепости?» «А встреча в берёзовой роще?» Ким дернул плечом. «Любовь для девчонок!» «А я-то думал, тебе понравилось?» Удивился Нестеров. Весь фильм парнишка просидел, открыв рот, но теперь вдруг отрёкся от своего детского восхищения. «Да ну, какая-то сказка для малышни!» Вот Чипаев, это я понимаю. И киножурнал был интересный, про Олимпиаду. Дома ужинали. Киму в школе задали читать Гайдара, сказку о военной тайне. За столом, дождавшись минуты, когда Анна вышла бросить фартук в стирку, мальчик наклонился к Нестерову. «Дядь Лёша, я хотел... Ну, в общем, спросить. Ты знаешь военную тайну? А ты почему интересуешься?» Также заговорщицки, — ответил Нестеров, — просто я подумал, если снова будет война и немцы нас угонят в лагерь, я там скажу, что знаю от тебя важную тайну. Кем оглянулся, не идет ли мать? Я подниму восстание и спасу всех, взрослых и детей. Ведь раньше, когда маму угнали в тройстенец, я был маленький, а теперь большой. Нестеров помолчал. Ответил негромко, серьезно. Войны не будет Ким. Никто нас больше не посмеет тронуть. Анна вошла, услышала обрывок разговора. Потому что у нас бомба? спросил Ким. И бомбы, и танки, и самолеты, и радиолокаторы. Нестеров перешел на веселый тон. И все наши тайны под строгой охраной. «Так что про лагерь ты никому не говори. Идет? В десять уложили кима. Вдвоем на кухне допили вино. Квартира на чистых прудах, всего 25 метров. Бывшая дворницкая в доходном доме, первый этаж. Сырая, тесная, но своя, с газовой колонкой и совмещенным санузлом. Когда переселялись из общежития, они вместе с Анютой вымели, вычистили всю грязь, купоросом вывели грибок, Покрасили полы и стены, спаленку оклеили обоями. Анна сочинила занавески, нашила наволочек, одеяла из разноцветных лоскутов. Дом небогатый, но чистый, и уютный. Одна беда, как не заделывая щели цементом, сбитым стеклом, мыши проедали половицы и лезли в дом к человеку, в тепло, к запасам хлеба и крупы. Алексей не говорил об этом, но не любил он и старый портновский манекен, который Анна выкупила у артели, где работала прежде. Вот и сейчас в полутьме манекен маячил возле их постели белым крепдишиновым платьем. Безголовый призрак, то ли давно умершая женщина, то ли сама смерть. Анна уже легла, невесомо скрипнула панцирная сетка. Нестеров стал раздеваться, чтобы лечь. Они привыкли к шепоту, не разбудить мальчишку. Анна снова вспоминала садко, потом вдруг спросила: "Я все думаю, как же вы к ним поедете, Алёша, к этим финнам? После всего блокады, налетов, сожженных городов, как это можно простить? Нестеров сам для себя давно нашел ответ: простить нельзя. А жить дальше нужно, но, как бывает часто, отвечая на вопрос, ты будто бы обмениваешь свою уверенность на сомнения другого человека. Так и сейчас, когда Анюта поправляла одеяло, взгляд Алексея скользнул по тыльной стороне ее предплечья, где был наколот лагерный номер. Может, и верно сказано в Библии? «Мне отмщение и вас воздам?» Анна поймала его взгляд, прижала руку к груди. И Нестеров именно в эту минуту решил рассказать о встрече на бульваре, который тяготился почти неделю. Мало ли, что случится завтра. Жена должна знать, если он не вернется домой. «Меня вызвали в Министерство безопасности». Анна села на постели, прижала руку к губам. На бледном виске пульсировала жилка. А «Зачем? Они узнали про меня?» «Ты тут ни при чем. Это связано с поездкой. И с моим прошлым». Анна покачала головой. «Алёша, я так боюсь, что у тебя будут неприятности из-за нас. Стук в дверь или машина проедет ночью. Я вздрагиваю. Сердце болит. У них ведь там есть списке неблагонадежных. Нестеров прижал её к себе, поцеловал в висок рядом с завитком волос. «Как думаешь, в понедельник ЗАГС работает?» а «ЗАГС? Не знаю». «Если работает, пойдем и распишемся. Возьмешь мою фамилию, и никто тебя больше не найдёт». Она зажмурилась, закусила губу, отрывисто зашептала, будто с мясом отрывая от себя слова. «Алёша, ну какая я тебе жена? Я в лагерях была, сперва в немецком, после в нашем. Сын у меня...» Совсем беззвучно выдохнула от насильника. Полицая. «Кима я усыновлю. Тут нечего обсуждать». Словно выполнив тяжелую, но необходимую работу, Алексей опустил голову на подушку. Тревога уходила, и сон наваливался ватным одеялом. «Ты хороший. Добрый. Ты да только на одной жалости, Лёшенька. Счастья не наживёшь. Для этого любовь нужна». шептала Анна, гладила по волосам. на так за мужика цепляться гордость мне не позволяет». Нестеров спал уже, а женщина все смотрела на него в темноте. И не ему, сама себе рассказывала, мирно, без упрёка. «Ты меня чужим именем вчера опять назвал, даже не заметил. Мне больно, а что поделаешь? Ты в своей любви не виноват, и я не виновата». Нестеров спал, и вздрагивали во сне ресницы, и вырастал вокруг него цветущий сад. И оживала тень юной девушки в крепдишеновом платье. Она звала во сне «Алёша!» «Мария!» — голос отдавался эхом. «Мария! Где ты?» «Я здесь!» Падали с дерева лепестки, облетала цветущая яблоня. Алексей смотрел в синее небо, видел белые гроздья цветов. Душа наполнялась счастьем, полноводным широким течением первой в жизни любви. На поляне под деревом девушка в белом платье с легкими светлыми волосами. Ей недавно исполнился 21 год. Она добра и прекрасна, как воплощение весенней природы. Подняв руки к солнцу, она восклицала. «Солнце Гелиос, божественный космос, сфера небес. Вам я клянусь, что буду вечно любить, вечно любить одного человека». Нестеров делал шаг вперед, протягивал руки. Но Мария убегала в зеленый сумрак. «Скорее, догони!» Близкий друг, которого Алексей не видел много лет, стоял на берегу озера. Он в белой рубашке, льняные волосы зачёсаны назад, в руках массивный черный фотографический аппарат. «Почему Сталин не требует от Гитлера освободить политзаключенных? Он прямо смотрел в лицо Алексея. «Почему не потребует вернуть коммунистов в Рейхстаг?» «Я читал письма Тельмана из «Застенка». Он тоже не понимает. Почему?» Мария с букетом полевых цветов шла рядом с ними по лесной тропинке. «Мы такие глупые, Алёша. У нас любовь, а кругом убийства, облавы. В тюрьме Плетцензе казнили Мориса Баво. Помнишь, швейцарский активист, который покушался на Гитлера? Ему отрубили голову. В той же тюрьме мой отец». Её речь горяча и немного бессвязна, но Нестеров всё понимал без слов и чувствовал во сне своё бессилие, отчаяние, боль. «Нацисты заставляют отца работать на войну. Они понимают, как важны его открытия. Теория ядерной цепной реакции». С неба падали лепестки, словно белые мухи. «Нет, смотри, это черные мухи. Откуда они налетели?» Гитлер хочет получить новое оружие огромной мощности. Он готовится к большой войне. Высокий худощавый фотограф в белой рубашке отгоняет муху с лица. Что там чернеет, в сумраке, в глубине леса? Войны не будет. Английские газеты пишут, что Сталин на днях приедет в Германию, уже шьют красные флаги для встречи. Москва и Берлин заключат военный пакт и вместе нападут на Англию. Слышится гул самолетов, облетают цветы. Нет, это падают бомбы. Мухи роем вьются над ямой, а в яме... белое платье. В размокшую грязь погружается женское тело. Видны только руки. И светлые волосы на затылке спеклись от черной крови. И солнце Гелиос чёрной звездой прожигает в небе дыру.